Колокольня Сент-Илер давала лицо увенчание и освещение каждому занятию, каждому часу дня, каждому городскому виду. Из моей комнаты я мог различить только её основание, недавно перекрытое шифером. Но когда в жаркое летнее воскресное утро я видел, как эти шиферные плиты пылают словно чёрное солнце, я говорил себе: "Боже мой, 9 часов. Я должен собираться к поздней мессе, если хочу успеть поздороваться с тётей Леонией. И я с точностью знал, какова была окраска солнечного света на площади, отчётливо ощущал жару и пыль рынка, ясно представлял полумрак от спущенной шторы в магазине, пахнувшем небелёным холстом, куда мама зайдёт, может быть, перед мессой. купить какой-нибудь платочек, который с низким поклоном велит показать ей сам хозяин, уже совсем приготовившись к закрытию и направлявшийся в заднюю комнату, надеть свой воскресный сюртук и вымыть похучим мылом руки, которые он имел обыкновение каждые 5 минут, даже при самых мрачных обстоятельствах, потирать одна о другую с предприимчивым видом человека удачливого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 положенный на бледное небо, погружённый в небо, которое подолось под её давлением, слегка углубилось, чтобы дать ей место, и выступало по её краям. И крики птиц, кружившихся над нею, казалось, делали ещё более ощутимым её спокойствие, ещё выше возносили её шпиль и сообщали ей нечто такое, чего словами не выразишь.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 что сразу видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веритенообразный и покрытый блестящей малью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на морском берегу.